Часть 15 Синагога и молитвы. Триста тридцать Храм, синагога, шул, штибл, центры еврейских общин. Евреи-реформисты посещают службы в своих так называемых храмах. Консерваторы проводят службу в синагоге. Ортодоксы ходят давен, на идыше буквально молиться, Шул. Разница не очень велика. Консерваторы часто говорят в шул, а ортодоксы часто говорят в синагогу. Но эти термины употребляются и в время разных течений для точного обозначения места совершения ими молитв. Слово «храм», «синагога» и «шул» обозначают примерно одно и то же – здание, где молятся Богу. «Шул» – слово на языке идаш – обозначает и школу, и синагогу. Потому что ортодоксальные синагоги всегда были центрами не только молитвы, но и учебы. Последние годы многие ортодоксальные евреи решили молиться в Штиблах. Штиблах, единственное число Штибл, намного меньше синагоги. Обычно это частный дом, превращенный в синагогу. Многие Штиблах находятся под духовным руководством хасидских рэбэ. Общины, молящиеся в Штиблах, обычно теснее сплочены, чем общины синагог. В Штиблах посещаются более традиционными евреями. Мужчины ходят туда в черных костюмах и шляпах. Ортодоксальная синагога отличается от реформистской и консервативной прежде всего в двух важных отношениях. Во-первых, здесь практикуется мяйца, разделение между мужчинами и женщинами. В большинстве ортодоксальных синагог мужчины не могут видеть женщин во время службы, а женщины не играют никакой роли в службе. В реформистской и консервативной синагогах мужчины и женщины сидят вместе. Помимо этого, в ортодоксальных общинах Тора с сбиимой возвышения, расположенного посреди молящих. Чтец смотрит в том же направлении, что и все остальные, в сторону Аронакодыш, святой шкаф, шкаф для хранения свитков Торы. В реформистских и консервативных синагогах Чтец стоит перед а акодыш лицом к молящимся. Молящихся. Вдобавок многие реформистские и консервативные синагоги используют для компонирования кантору орган. В ортодоксальной синагоге по субботам и на большинство еврейских праздников не используется ни орган, ни иные какие-либо музыкальные инструменты. На протяжении американо-еврейской истории наиболее зажиточные евреи обычно склонялись к реформизму. Сегодня им принадлежит лучшие, так называемые, храмы США. Самой знаменитой реформистская община считается община прекрасного храма Эммануэль в Нью-Йорке. В первые годы этот храм отказывался от многих еврейских традиций. Даже службы здесь происходили по воскресеньям. В 1910-м рабе Югуда Магнес заметил, что в прошлое воскресенье сюда зашел христианин. И даже не заметил, что он не на христианской литургии до тех пор пока Раби не произнес какие-то явные еврейские молитвы. Но в последние годы реформисты стали восстанавливать еврейские традиции, а также службу на иврите. Другая известная реформистская синагога – Уилшир Бульзер Темпл в Лос-Анджелесе. Ее более 60 лет возглавлял Эдгар Магнин, известный как Рэбби Голливудских звезд. В числе этой общины немало знаменитых евреев-продюсеров, создавших Голливуд. Магнину однажды даже предложили переквалифицироваться в директора фильма. Магнин предпочел остаться раввином, но его иудаизм – самый либеральный в реформистском течении. Он не считал обязательным многие ритуалы, включая кашрут, а также субботний запрет. После смерти Магнина в начале 1980-х годов эта община стала более традиционной. Консервативное движение особенно распространилось после Второй мировой войны. Среди многих евреев, обитателей богатых, предместей. Сегодня с консервативными синагогами связано большее число евреев, чем с реформистскими и ортодоксальными. Больше всего этих евреев привлекают так называемые центры еврейской общины. Здесь активно реализуются программы здоровья и спорта, создаются клубы и тому подобное. Цель таких центров – создать обстановку, где евреи могут быть вместе. В недавние годы, когда американское общество стало более открытым, к этим центрам присоединятся все больше не евреев, особенно благодаря оздоровительным клубам, расположенным возле дома. В результате многие центры столкнулись с проблемой, что должно быть еврейским в еврейских центрах. Эти центры играют важную роль в жизни общин, особенно небольших. Членство в них часто означает больше, чем в общинах синагог, и остается для многих, последней формальной связью с еврейской жизнью.